Глава 64. Государственный заповедник Джексон занимает 50 тысяч акров и черен в н е н а с т и как неразведанная планета. Кошмар, становящийся правдой м и н у т а за минутой. В десятках историй, рассказанных за годы, Хеп описывал всевозможные опасности этих лесов, хищных зверей, неудачные падения, переохлаждения, заблудившихся туристов. Если Кэмерон каким-то чудом освободилась, безумная, невероятная мысль, она может оказаться в ужасной опасности даже без к а л и б а Но она хотя бы в этих лесах, а не где-то еще. Эта территория знакома мне на уровне клеток, нервных волокон. Если Кэмерон здесь, я верю, что смогу ее найти. Оставшаяся группа разделяется и расходится веером, светя фонариками под папоротники. Поваленные деревья и губчатые впалые мамонтовые деревья, переговариваясь по рациям и выкрикивая имя Кэмерон. Дождь стихает до холодных, прерывистых брызг, но небо остается мрачным и набухшим, творя тени из темного воздуха и мокрой коры, камней и оврагов, и любое движение становится все опаснее. Количество возможных направлений бесконечно, от него кружится голова. тропы практически незаметны. В какой-то момент я понимаю, что стою по п о я с в липких папоротниках, а гребень едва различим. И кажется, что я не иду, а плыву. Ломлюсь вперед, слышу сзади Уилла и жду, пока он меня догонит. Я собираюсь спуститься в Тунизину, указываю на склон слева. Если она пытается спрятаться от к а л и б о то не полезет на гребень. а будет держаться низких укромных мест. Хорошая мысль. Я пойду первым. Мы осмотрим большую территорию, если разделимся. В любом случае скоро совсем стемнеет. Если ты пойдешь в ту сторону, продолжаю я, указывая на противоположный склон, низина идет с запада на восток примерно полмили. Я буду двигаться в том же направлении, и мы встретимся перед следующим подъемом. Если потребуется, свяжемся по рации. Окей, только... Анна, будь осторожна. Я обещаю ему, потом пробую почву и начинаю медленно спускаться боком. Через несколько минут вилла уже не видно, а я еще глубже зарылась в папоротнике. Они хватаются за дождевик. Дергают за руки, когда я пытаюсь найти безопасный угол. Потом не успеваю я понять, что случилось, земля становится совсем скользкой, и я стремительно качусь к о в ы р к о м с холма, свернувшись в клубок, а со всех сторон в меня тычутся мокрые черные ветки. Наконец я на дне оврага, еле перевожу дух вся в синяках, я катилась по крутому склону метров двести не меньше. «Уилл!» — кричу я, потом напряженно п р и с л у ш и в а я с ь надеясь на ответ. Ничего, тянусь к рации, но решаю сначала проверить раны, руки ободраны, в правом бедре стучит боль, ощупываю кончиками пальцев затылок и чувствую кровь. Любой хищник, оказавшийся поблизости, учует во мне побитый и окровавленный свой обед. А еще есть калибр, который может оказаться где угодно в любой из мокрых и подрагивающих теней. Но будь рядом, в и л Не факт, что он сможет защитить меня от калиба, если тот настроен на убийство. И я не настолько пострадала от падения. Решаю пройти немного дальше, радуюсь, что не выронила фонарик, пока летела со склона. Медленно, прихрамывая, начинаю двигаться вперед. Дно низины пропитано водой, как болото. Через несколько минут фонарик начинает тыкать, словно в нем уже садится аккумулятор. Я трясу его, потом спотыкаюсь о корень и снова падаю, уйдя правым коленом в глубокую жижу. Стоя на четвереньках, вижу, как что-то срывается с места слева от меня, черный взмах крыла, словно я н а п у г а л о сову или кого-то крупнее. Я замираю, прислушиваюсь всем телом. Сердце часто стучит, горло стянуто слева на 30 градусов, там я видела движение. нащупывая оброненный фонарик, потом заставляю себя встать. Пробиваясь через губчатые препятствия, чувствую, как лесная подстилка вырастает под ногами, как мягкий черный рот. Я в ужасе от того, что могу найти или кого. Лесной п о л о г кажется сшитым воедино. От неба осталось только воспоминание. Мне кажется, что я вывалилась из мира в пустоту. Что даже если я дозовусь у и л а Он не сможет до меня добраться. Это не один из тестов Хэпа, не игра в выживание. Это моя жизнь. А может, и смерть. Я думаю обо всем, чему пытался научить меня Хэп. О том, какого уважения требует к себе лес, сколько бы ты о нем не знал. Это доказывает его исчезновение. Он знал больше всех. У него было терпение, было уважение, И почтение к лесу. И все же лес забрал его. Но меня он не заберет. Не заберет, пока у меня есть надежда отыскать Кэмерон. Вот на чем я сейчас должна сосредоточиться. Не на страхах, а на причине, по которой я здесь. Потому что это и есть выживание. Пробираюсь сквозь густой подлесок. Мокрые листья и ветки цепляются за одежду. Потом открывается полянка и несколько старых мамонтовых деревьев. Я чую их, почти слышу, как они дышат. Наверное, они свидетели. Но чего? Затем что-то снова движется. Я слышу слабый, полузадушенный вздох, а потом мой фонарик высвечивает фигуру, тощую, измазанную грязью, скорее животное, чем девушку. Она скорчилась в путанице ветвей, ее волосы спутаны н е и растрепаны. Она пытается замаскироваться. Глаза огромные смотрят прямо на меня. Лицо загнанное и злое. «Кэмерон!» Я едва дышу, когда она делает шаг мне навстречу. На ней оборванная фланелевая рубашка, ноги белые и слишком худые. «Вы кто?» — хрипло произносит девушка, потом спотыкается и падает от слабости или слишком глубоко в шоке, чтобы стоять. Я бросаюсь к ней падаю на колени. Она дрожит, словно сейчас развалится на куски. к а м е р о н все хорошо. Я детектив, я пришла помочь тебе. Я давно тебя ищу. Где он? Голос ломкий, испуганный. Мы еще его и щ е м Но ты в безопасности, о б е щ а ю никто больше не причинит тебе вреда. Я им не позволю. Я хочу к маме. Что-то глубоко у нее внутри ломается и выходит наружу. «Я хочу домой!» Я не успеваю ответить, когда слышу, как сзади нас на поляне шуршат и хрустят листья и ветки. Кто-то идет сюда. Я разворачиваюсь навстречу звукам, готовая сражаться насмерть, если придется. Но это не Калеб. Это Гектор. Я даже вообразить не могу, как он сюда попал. Возможно, последовал за поисковой группой из города, не желая оставлять все на власти. или просто материализовался здесь по волшебству, как бы то ни было. Сейчас он выглядит так, словно узрел в воскрешении из мёртвых. Фонарик в его руке дрожит, свет прыгает по его мокрому лицу и одежде. Всё это невозможно. Это благодать. Он бросает включённый фонарь и бежит к нам, подхватывает к а м е р о н на руки. Сейчас она, наверное, почти ничего не весит, но я вижу... что ему не важна тяжесть ноши. Он все равно понесет сестру. Я прижимаю кнопку на рации. «Мы нашли ее, она жива, прием!» Треск, затем голос у и л а н н а «Ох, слава богу! А где к а л и б Его здесь нет. Ты знаешь, где вы?» «Думаю, да. У меня тут есть помощь». б р о с а я взгляд на Гектора, оставляя объяснение на потом. «Мы собираемся выйти к дороге, «Оттуда я свяжусь с тобой. Подгони скорую, ладно?» «И никаких журналистов, по крайней мере, пока». «Хорошо. Принято». В наступившей тишине я говорю Кэмерон, что ей не нужно бояться, что Гектор безопасен, он друг. Потом ввожу нас поляны, держа по фонарику в каждой руке, низина под ногами заросшая и чернильная, а мое сердце настолько счастливо, что, кажется, я могла бы взлететь». Вдалеке я слышу шум б е г р и в е р набухший после дождя, бурный. Веду нас туда, подсвечивая путь фонариками. Слышу за спиной хриплое дыхание Гектора, его тяжелые шаги. Но не звук а от Кэмерон. Может, она потеряла сознание, может, действительно поверила, что в руках Гектора она в безопасности. Для нее он просто один из спасателей. крепкий мужчина, у которого хватает сил ее нести. Она не знает, что он ее брат. И оттого все становится вдвойне прекраснее.